Глава шестнадцатая. В марте 2020 года все изменилось. Ранее в том году до нас доходили дурные слухи о новом вирусе, появившемся в китайском городе Ухань. Этот вирус убивал большой процент зараженных. Появились фотографии пациентов в тяжелом состоянии в отделениях интенсивной терапии и людей, заточенных у себя дома. Фотографии были пугающими, но нам казалось, что все это происходило на другом конце света. Просматривая их, я чувствовал то же, что я чувствую всегда при виде катастрофы, развернувшейся на другом континенте. Бедные люди, это так ужасно, какое счастье, что у нас все в порядке. Это было печально и страшно, но вирус, казалось, был очень далек от Великобритании. Шли недели, и вирус, известный сегодня как COVID-19, подбирался все ближе к Европе. Италия стала первой. Такие же ужасающие фотографии. Переполненные больницы, рост смертности среди зараженных. Сюжеты о COVID-19 заполнили новостной эфир. Все только о нем и говорили. Это заболевание теперь было не на другом конце света, а в соседней стране. Однажды, в начале марта, я вернулся домой после работы. Я дежурил, поэтому у меня был очень занятой день. Когда я собирался уходить, мне позвонил пациент с сильной болью в животе и сказал, что он поедет в отделение неотложной помощи, если не попадет ко мне в тот же вечер. Оказалось, что у него просто был запор, но из-за него мы с бедным администратором задержались на работе на час. По пути домой мне позвонила мама и сказала, что она готовит мое любимое блюдо под названием алу «Алупарата» это мягкие лепешки начиненные картофелем со специями обмазанные маслом и обжаренные на сковороде по сути сердечно сосудистые заболевания на тарелке но я люблю это блюдо и в конце тяжелого дня алу поота было как раз то что нужно да и я не хотел обижать маму отказом я заехал к ней чтобы забрать свою порцию взглянув на гору лепешек которую она для меня приготовила я понял что завтра запор будет у меня риск стоил того «Наскоро приняв душ, я сунул лепешки в микроволновку и сел перед телевизором». В новостях продолжали говорить о росте заболеваемости коронавирусом в Италии, но один репортаж отличался от остальных. В нем рассказывали об итальянских медицинских работниках, которые заразились коронавирусом и умерли. Коллеги, врачи и медсестер, сами оказавшиеся в отделении реанимации, говорили в интервью о том, как их товарищи теряли сознание на рабочем месте после того, как у них появлялись кашель и температура. Медсестра рассказала, как врач отделения неотложной помощи умер от COVID-19 неделю назад. «Я прибавил звук, оставив жирные отпечатки на пульте от телевизора. Все это было для меня новым». Я имел дело с инфекционными заболеваниями во время работы в больнице и клиниках общей практики, но я никогда не подвергал себя реальной опасности заразиться. Даже работая с детьми больными корью, я не боялся, зная, что мама полностью привила меня в детстве. Благодаря вакцине у меня был иммунитет, и мне ничего не угрожало. Время от времени я подхватывал простуду или кишечный грипп от пациента, которого я принимал несколько дней назад, но я всегда быстро восстанавливался. Во время работы в больнице мы с другими членами бригады даже заходили в палату к пациенту с проказой. Врач-консультант обсудил с пациентом лечение, и после того, как мы ушли, мне даже в голову не пришло, что у меня самого может развиться это заболевание. Я просто знал, что этого не должно случиться. Разумеется, я слышал об африканских медицинских работниках, заразившихся лихорадкой Эбола во время вспышки, но опять же все это было на другом конце света. Посмотрев репортажи об итальянских врачах и медсестрах, я почувствовал нечто странное. Внутри меня зрела паника, совершенно новое чувство. Я понял, что если я заражусь коронавирусом от одного из своих пациентов, то могу умереть. Я лег в кровать, но не мог заснуть. Я думал о врачах и медсестрах из отделения интенсивной терапии, за которыми ухаживали их коллеги. Я попытался рационализировать ситуацию. В Великобритании были зафиксированы отдельные случаи заболевания, но здесь все было совсем не так, как в Италии. У нас все будет хорошо. У меня все будет хорошо. Через некоторое время мне удалось заснуть. Вскоре после этого нас стали заваливать электронными письмами. «Ковид-19 пришел». Нам сказали соблюдать особую осторожность с пациентами, приехавшими из Юго-Восточной Азии и Италии. Нам пришлось спрашивать всех пациентов, есть ли у них кашель и повышенная температура, прежде чем впустить их в здание. Однако мы продолжали работать, и хотя в воздухе чувствовалось напряжение, жизнь шла своим чередом. Ощущение неопределенности оставалось с нами некоторое время. Число случаев COVID-19 в Великобритании росло, и персонал нашей клиники стал беспокоиться о своей безопасности на работе. Когда первый случай был зафиксирован в Йоркшире, беспокойство переросло в полноценный страх, и партнеры клиники провели экстренное совещание. Оглядывая кабинет с десятком других врачей-партнеров, я подумал, что приблизительно так выглядят заседания в кабинете министров мы должны были справиться с кризисом, который мог затронуть более ста наших сотрудников, но у нас было слишком мало информации. На раннем этапе пандемии мы не знали, какие решения будут правильными, что делало нашу встречу еще более похожей на заседание Кабинета министров. «Персонал обеспокоен растущим числом случаев коронавируса в графстве», сказала Дженнифер, наш бизнес-менеджер. «До настоящего момента мы работали в обычном режиме, но теперь нам нужно решить, приемлемо ли это». Было известно, что вирус в основном распространяется воздушно-капельным путем, то есть преимущественно при кашле и чихании, и в некоторой степени при дыхании и разговоре. Кроме того, люди могли быть бессимптомными носителями коронавируса в течение двух недель. Некоторые респираторные процедуры, проводимые нами для диагностики заболеваний легких, были признаны рискованными, поскольку они могли способствовать распространению вируса. Мы решили, что пришло время прекратить любые личные контакты, за исключением экстренных случаев. Со следующего дня консультирование пациентов должно было стать в основном удаленным. Я всегда немного завидовал людям, у которых была возможность работать из дома. Мне казалось, что это вообще не похоже на настоящую работу. Можно было включить компьютер, а затем запустить стиральную машину, прогуляться по саду или почистить ванну. Мне казалось, что удаленная работа совсем не похожа на работу в офисе. Еще я считал, что врач общей практики не может работать из дома, ведь нам нужно принимать пациентов, осматривать их и измерять их жизненные показатели. Все это нельзя было совместить с сортировкой белья и разгрузкой посудомоечной машины. Теперь, однако, у нас появилась такая возможность. Мы повесили на дверь объявление. Мы больше не принимаем пациентов без предварительной записи. Пожалуйста, идите домой и сначала позвоните в клинику. Мы никогда раньше так не делали, и наши двери всегда оставались открытыми по крайней мере с 7.00 до 20.00. Оказалось, что пациенты еще больше боялись коронавируса, чем мы. На следующий день правительство ввело меры по соблюдению социальной дистанции и самоизоляции. В обычный день талоны на прием расходились к 10.00, и если проблема не была срочной, то всех пациентов, звонивших после этого времени, просили перезвонить следующим утром. Теперь даже к 16.00 у нас оставалось свободное время для записи. Не обращались даже наши постоянные пациенты. Неужели им вовсе не было плохо раньше? Или, может быть, они сидели дома со своими болезнями, боясь выйти и подхватить вирус? Мы не знали, в чем было дело, но это нас беспокоило. Те, кто нам звонил, были недовольны консультациями по телефону или видеосвязи, однако они также не хотели подвергать себя риску и приходить в клинику. На следующей неделе произошли изменения. Все клиники общей практики нашего города разделили на зоны. Пациенты, имевшие симптомы COVID-19, но чувствовавшие себя относительно нормально, чтобы поехать в больницу, должны были проходить осмотр в красной зоне. Те, кто не имел симптомов коронавируса, но жаловался на другие проблемы, такие как боль в животе, сыпь или отек ног, могли обратиться в зеленую зону. Вся наша клиника была признана зеленой зоной, но все мы были обязаны дежурить в красных зонах. До нас дошли новости о том, что в местную больницу обращается все больше пациентов с симптомами COVID-19. Мы пытались таким образом помочь коллегам из стационаров и не допустить попадания в больницу тех, кто в этом не нуждался. Не буду скрывать, мне было страшно. В Великобритании умер первый врач, работавший с пациентами с COVID-19. Сообщения о смерти медицинских работников в Италии и Испании продолжали поступать. «Как ты себя чувствуешь, Амир?» – спросил меня Оливер. «Он тоже был одним из врачей и партнеров нашей клиники. Мы сидели в моем кабинете, одетые в медицинские костюмы. Он принес мне кофе, а затем быстро отошел в дальний конец кабинета, чтобы соблюдать социальную дистанцию. Я уставился на него. На следующий день мне предстояла работа в красной зоне. Меня только что оповестили об этом в электронном письме, и теперь меня тошнило от страха. Я ужасно боюсь, Оли» честно признался я. Это было странное чувство. Я корил себя за свой страх. Мои коллеги из больницы постоянно принимали пациентов с симптомами коронавируса. Неужели они боялись так же, как я? Вся страна начала называть медицинских работников ангелами и героями. Я точно не чувствовал себя ни тем, ни другим, сидя в кабинете и паникуя по поводу предстоящей работы в красной зоне. «Да, я бы на твоем месте тоже боялся», – ответил Оливер, читая присланное мне письмо у меня из-за спины. «Мне еще не назначили дату дежурства». Оли было около 55, и он всегда был в курсе последних новостей и рекомендаций. Еще он всегда рассматривал худший вариант развития событий в любой ситуации. «По статистике, у нас повышен риск смерти от COVID-19». «Ты южноазиатского происхождения, а мне уже за 50», — он глотнул кофе. «Если мы заболеем, мы обречены». «Теперь я боюсь еще больше», — засмеялся я. «Спасибо, Олли. Я уверен, что все будет в порядке, просто нужно соблюдать осторожность». Честно говоря, я вовсе не чувствовал себя так уверенно, но кому-то нужно было уравновесить пессимизм Ольвера. «Будем надеяться, что нам предоставят качественные средства индивидуальной защиты», — сказал он. «Очков на всех не хватает». «Это была правда. Нашему персоналу тоже не хватало защитных очков, но местное похоронное бюро предоставило нам 12 пар, которые теперь хранились в одном из шкафов у администраторов. Даже я не знал, у кого ключ». Кроме того, если ты принимаешь много пациентов с коронавирусом за короткое время, ты подвергаешься большой вирусной нагрузке, что повышает риск осложнений. Честное слово, Оля, ты мне совсем не помогаешь. Я стараюсь фокусироваться на хорошем, – возмутился я, делая первый глоток кофе. Кофе был недостаточно крепким, но я все равно продолжил его пить. А что здесь хорошего? – спросил он. «Ну, во-первых, из-за мешковатого медицинского костюма не видно лишнего жира, который я набрал с момента закрытия тренажерных залов. Я хочу начать кампанию за то, чтобы после пандемии это была наша постоянная униформа». Мы помолчали пару минут. «Ты написал завещание?» — в итоге спросил Оли. «Все, хватит. Мне нужно звонить пациентам». Я встал и открыл дверь. Оли пожал плечами и вышел. По пути домой с работы я заметил радуги, которые появились в окнах людей в благодарность работникам Национальной службы здравоохранения. Мой страх стал превращаться в чувство вины. Все говорили о войне с коронавирусом. Сотрудники Национальной службы здравоохранения были солдатами, которым нужно было быть храбрыми. Солдаты никогда не боятся, даже перед лицом смерти. Я всегда знал, что из меня получился бы ужасный солдат. Я читал о несчастных штатских мужчинах, которых призывали в армию во время мировых войн, и знал, что я точно оказался бы одним из тех, чья каска слишком велика и чей автомат не стреляет. Я был не приспособлен для войны, но у меня, как и у тех штатских, не было выбора. В нас вселили чувство долга. Честно говоря, мне было стыдно говорить о своем страхе. Я знал, что это неправильно, но все вокруг так старательно изображали нас героями, что я не мог никому рассказать о своих чувствах. По пути домой я заехал в супермаркет, чтобы купить что-нибудь поесть на смену в красной зоне. На полках ничего не осталось. Взяв пачку чипсов и диетическую колу, я ушел, чувствуя себя еще более несчастным. Красная зона находилась не в той клинике, где я обычно работал. Когда я ехал на первую смену, я включил на телефоне чириканье птиц, которая всегда меня успокаивала. Оливер звонил мне, пока я был в дороге, но я не стал брать трубку. Персонал красной зоны состоял из двух администраторов и еще одного врача общей практики. Ранее я с ними не работал, и все они показались мне вполне расслабленными. «Мы просим пациентов ждать на парковке», — сказала администратор. Она представилась, когда я вошел, но я не расслышал ее имя, а переспрашивать было уже слишком поздно. Ее искусственные ногти сильно отросли, хотя раньше она наверняка делала маникюр каждую неделю. «Еще один минус локдауна», — подумал я. «Я в полном комплекте средств индивидуальной защиты иду к пациенту и надеваю на него плотно прилегающую маску», — продолжила она. «После этого я веду его в ваш кабинет. Хотите чай или кофе?» «Что, простите?» — переспросил я. «Хотите чай или кофе?» «Да, спасибо», — ответил я. «Что именно вы хотите?» Женщина смотрела на меня так, словно сомневалась, что я действительно врач. «Мне, пожалуйста, чай с молоком», — сказал я. «Раздевалка там, защитные костюмы в комоде. Оставьте свои вещи здесь, вам нельзя брать их в кабинет, поскольку там чистая зона». Я нахмурился, увидев угол, в котором я должен был оставить пальто и сумку. Он был прямо у переполненных мусорных ведер. «Не беспокойтесь, никто их не украдет», — рассмеялась администратор. К тому моменту, как я вошел в компьютерную систему, первый пациент уже приехал и ждал на парковке. Я решил просмотреть его карту. Клавиатура и мышь были обернуты пластиковой пленкой, чтобы их можно было обрабатывать после каждого пациента. Из-за этого набирать текст было практически невозможно. Это напомнило мне, как в нашем детстве отец хранил пульт от телевизора в пакете. Нужно было прилагать двойные усилия, чтобы кнопка сработала. «Это чтобы защитить его от ваших пальцев», утверждал он. «Какой смысл в кнопках, если их нужно защищать от пальцев?» – недоумевал я. Джеку было 63 года. В карте говорилось, что у него высокая температура и трудности с дыханием из-за обострения астмы. Он жил с женой, и у нее тоже был жар, но ей было не так плохо, как ему». Я надел комплект средств индивидуальной защиты, который состоял из очков, к счастью, они у меня были, хирургической маски, пары перчаток и пластикового фартука. Очки плохо на мне сидели, а маска не прилегала к лицу. Хлипкий пластиковый фартук был еще хуже. Первый порвался, когда я его завязывал, поэтому мне пришлось его выбросить и взять другой. Честно говоря, пакет, покрывающий клавиатуру, выглядел гораздо прочнее фартука. Мои руки, уши, а также большие участки лица и шеи оставались оголенными. Если бы вирус захотел меня поразить, он бы с легкостью пробрался через средства индивидуальной защиты. Нам говорили, что они соответствуют национальным и научным рекомендациям, но я не понимал, какую защиту мне может обеспечить пластиковый фартучек. Однако солдаты не обсуждают приказы генералов, поэтому мы просто пошли в бой, зная, что командующие сделали все, чтобы свести риск нашей гибели к минимуму. Честно говоря, я совершенно не был в этом уверен. Безымянная женщина-администратор привела Джека ко мне в кабинет. На ней тоже был комплект средств индивидуальной защиты, а на пациенте маска. «Это Джек Монро», — сказала она. «Джек, это доктор Хан». Женщина уже собиралась выйти из кабинета, но резко развернулась. «О, а это я заберу». Она захватила мою пустую чашку и ушла. Даже через маску я заметил, что Джеку тяжело дышать. При своей нормальной частоте дыхательных движений я чувствовал, как конденсат скапливается на обратной стороне маски. При одышке Джека у него под маской была настоящая сауна. Врачебные консультации выстраиваются вокруг взаимопонимания с пациентом. Средства индивидуальной защиты создавали барьер между мной и пациентом, и я не задумывался об этом ранее. Пациент должен проникнуться к вам доверием, прежде чем рассказать о своих проблемах со здоровьем. Для этого обычно требуется зрительный контакт, теплые улыбки и ненавязчивые вопросы в начале каждого приема. Джек видел только части моего лица, и из-за этого ему было сложно испытать ко мне расположение, особенно при первой встрече. Кроме того, моей целью было провести с пациентом минимальное количество времени, чтобы сократить риск заражения, поэтому о непринужденных разговорах можно было забыть. «Здравствуйте, мистер Монро, я доктор Хан», – поздоровался я, стараясь передать доброжелательность взглядам. «Расскажите мне, как вы себя чувствуете?» «Мне тяжело дышать, док», – сказал он. «У меня астма, и она усугубилась. Еще у меня поднялась температура». Мистер Монро положил руку на лоб, нарушив запрет на прикосновение к лицу. «Как часто вы пользуетесь своим синим ингалятором?» – спросил я синий ингалятор содержит препарат сальбутамол, который можно применять только при обострении астмы или одышки около шести раз в день ответил мужчина обычно я использую его раз или два в неделю ясно давайте вас осмотрим сказал я и замолчал на некоторое время нам дали инструкции о том какие манипуляции безопасны а какие связаны с высоким риском также рекомендовали по возможности находиться в метре от пациента что ж это было невыполнимо. Нам также советовали не заглядывать пациентам в рот, поскольку среди заболевших врачей было особенно много отоларингологов. Считалось, что они заболели, потому что часто осматривали горло. Что самое странное, нам рекомендовали просить пациентов отворачиваться во время осмотра, чтобы они не дышали на нас в течение долгого времени. Все это казалось противоестественным. У меня сложилось впечатление, что люди, которые писали о науке, не понимали особенностей работы с живыми пациентами. «Мистер Монро, я попрошу вас отвернуться во время осмотра», сказал я через маску. «Что?» – переспросил он, нагнув ко мне голову, чтобы лучше слышать. «Пожалуйста, отвернитесь во время осмотра», – повторил я уже громче. «Но зачем?» – удивился мистер Монро, подходя ближе ко мне. «Чтобы вы на меня не дышали», – сказал я в отчаянии. «Но мне не приходилось этого делать раньше», — он обиженно отвернулся. Я чувствовал, как между нами не остается и намека на доверительные отношения. В его легких я услышал хрипы. «Мистер Монро, мне нужно надеть пульсоксиметр вам на палец», — сказал я, доставая аппарат. «Что вы сказали?» — переспросил он, снова поворачиваясь ко мне. Я почувствовал запах сигарет. «Мне нужен ваш палец, чтобы измерить содержание кислорода в вашей крови», – объяснил я. Я перестал просить его отвернуться, понимая, что это не сработает. Кроме того, если я чувствовал исходящий от него запах сигарет, это значило, что я уже вдохнул вирусные частицы. Содержание кислорода в крови мистера Монро было низким, но недостаточно, чтобы его госпитализировать. «Вы не будете осматривать горло?» – спросил он. «Оно болит уже два дня». «Простите, мистер Монро, я не могу», — ответил я смущенно. «Осмотр горла запрещен из-за повышенного риска передачи вируса». «Это какой-то бред собачий», — сощурился мистер Монро. «Я выписал ему рецепт на антибиотики и стероиды, которые должны были помочь ему дышать». «Вот, пожалуйста», — сказал я, положив рецепт на стол. «Это препараты для ваших легких». «А что насчет теста?» — спросил он, глядя на рецепт. «Вы не сделаете мне тест?», какой тест? удивился я. «Тест на тот самый китайский вирус. Я думаю, что это он. У меня все симптомы». «Полагаю, вы имеете в виду коронавирус. Простите, но у нас здесь нет возможности проводить тестирование». «Ну, тогда это пустая трата времени», — сказал он, забирая рецепт и поднимаясь, чтобы уйти. «Вы не можете уйти, мистер Монро. Я должен попросить администратора, чтобы она вывела вас из здания», — сказал я, набирая сообщение на компьютере. Мы сидели в неловкой тишине, пока в дверь не постучали. «Готовы?» – спросила таинственная администратор, открывая дверь. Уходя, мистер Монро ничего не сказал. Он явно был разочарован качеством оказанных ему услуг. Когда дверь закрылась, я встал, чтобы снять средства индивидуальной защиты. После этого я пошел к раковине и, пока намыливал руки, дважды пропел «С днем рождения тебя!» «У вас сегодня день рождения, дорогой?» спросила таинственный администратор, просунув голову в дверь. Я подпрыгнул от неожиданности. «Эм, нет», — смутился я. «Я просто пою ее, чтобы мыть руки не менее двадцати секунд». «О, это замечательно! Хотите еще чашку чая? У меня есть печенье и шоколад», — гордо предложила она. «Звучит заманчиво», — ответил я. Она улыбнулась и ушла. Джек Монро был прав. Было бы вполне логично тестировать на коронавирус всех пациентов, оказавшихся в красной зоне, но в тот момент тесты были доступны только в специализированных центрах и больницах. У всех пациентов, которых я принял в тот день, была повышенная температура или кашель. Все они нашли способ подышать на меня. В итоге я просто сдался. Несмотря на это, когда я уходил из красной зоны, мое настроение было лучше, чем утром. Она перестала быть неизведанной территорией, и работать с пациентами там было легче, чем в моей клинике. Да, пациенты могли заразить меня опасным вирусом, но я был молод, и по статистике у людей молодого возраста возникали лишь нетяжелые симптомы. Как мы знаем, статистика никогда не врет. Когда я ехал домой, мне позвонила мама. Она была расстроена, одна из моих сестер работала врачом-консультантом в отделении неотложной помощи местной больницы. Она оказывала помощь пациентам с коронавирусом в тяжелом состоянии и боялась принести вирус домой к семье. Мама сказала, что сестра уехала жить в пустой дом подруги, чтобы не заразить своих близких. «Очень многие люди болеют», — сказала мама. «Она берет дополнительные смены, а затем возвращается в пустой дом. Это так грустно». «Это действительно грустно, мам», — ответил я, — «но она правильно поступает». Я представлял, как тяжело ей весь день работать с пациентами и не иметь возможности вечером вернуться к семье. Я понимал, что сотрудники национальной службы здравоохранения по всей стране делали то же самое, но внезапно все это показалось мне еще более реальным. Я приготовила для нее самосу ты можешь забрать ее и отвезти сестре. я сама не могу мой врач говорит, что мне нужно оставаться дома конечно мама ответил я развернув автомобиль я поехал к дому своей матери. Работа в зеленой зоне вовсе не гарантировала, что мы не вступим в контакт с пациентом больным коронавирусом. Теперь нам приходилось общаться с каждым человеком, как с потенциальным разносчиком инфекции. Даже если он жаловался на острую боль в животе, мы все равно надевали комплект средств индивидуальной защиты и просили пациента отвернуться во время осмотра. Мы продолжали посещать на дому пациентов, не имевших возможность попасть в клинику, независимо от их симптомов. Через некоторое время мы получили электронное письмо от властей, в котором говорилось, что мы должны посещать дома престарелых только в экстренных случаях, но до этого я успел навестить мистера Торнтона. Мистеру Торнтону было 83 года. Он жил в одном из домов престарелых, относившихся к зоне обслуживания нашей клиники. Мы были знакомы три года с тех пор, как он поселился там, Мистер Торнтон страдал деменцией, из-за которой у него случались эпизоды спутанного сознания и артритом, из-за которого ему приходилось перемещаться с ходунками. Сотрудникам дома приходилось разрезать ему пищу на мелкие кусочки, но он пока еще мог питаться самостоятельно. Мистер Торнтон оказался в доме престарелых после госпитализации с инфекцией мочевыводящих путей. До этого он жил дома с миссис Торнтон, своей женой. Во время его пребывания в больнице стало очевидно, что миссис Торнтон не сможет продолжать ухаживать за ним, поэтому было принято решение поместить его в дом престарелых. «Миссис Торнтон навещала его каждый день. Она говорила мне, что едет к мужу с двумя пересадками, но если она выезжала из дома после 9.30, ей не нужно было оплачивать проезд». Пожилые люди могут ездить бесплатно после девяти тридцати, доктор Хан, объяснила она. У старости мало плюсов, но это один из них. Как бы то ни было, я бы никому не пожелала стареть. Она проводила с супругом целый день и, убедившись, что он пообедал и поужинал, уезжала домой. К сожалению, из-за пандемии миссис Торнтон больше не могла навещать своего мужа. В отличие от других родственников, обитателей дома престарелых, у нее не было устройства, которое позволяло бы ей говорить с мужем по видеосвязи. Кроме того, сознание мистера Торнтона было слишком спутанным, чтобы он мог полноценно общаться с ней по телефону. Если раньше она целыми днями была занята и находилась рядом с мужем, то теперь она оказалась в заточении дома. Мистер Торнтон, которого всегда успокаивало знакомое лицо жены, был вынужден постоянно находиться в своей комнате, как и другие жители дома престарелых. Ему приносили еду, и у него даже не было необходимости выходить в уборную, поскольку она была прямо в комнате. Он не покидал комнату почти три недели. Пациентам с деменцией необходима стимуляция, особенно теми вещами, которые напоминают им о прошлом. Без этого деменция стремительно прогрессирует. В то утро мне позвонили из дома престарелых и сказали, что прошлым вечером у мистера Торнтона поднялась температура. Ночью его состояние ухудшилось и дыхание стало сбивчивым. В доме были и другие пожилые люди с похожими симптомами, и на прошлой неделе другой врач общей практики направил в больницу одного из них. Больница была переполнена пациентами с коронавирусом в тяжелом состоянии, поэтому пожилого человека направили обратно с условием, что его изолируют от остальных. Постояльцы были заточены в своих комнатах с начала вспышки, и персонал дома престарелых уделял особое внимание гигиене, чтобы не разносить вирус. Теперь профилактические меры были усилены, но как бы сотрудники ни старались, они имели дело с поразительно заразным заболеванием, которое неизбежно распространялось. Сотрудники дома престарелых хотели, чтобы врач осмотрел мистера Торнтона, поскольку у него, вероятно, был тот же диагноз, что и у многих других постояльцев. Честно говоря, я мог диагностировать коронавирус у мистера Торнтона и по телефону. У него были серьезные хронические заболевания, из-за которых он не был кандидатом на подключение к аппарату искусственной вентиляции легких в том случае, если бы его состояние ухудшилось. Его шансы на выздоровление стремились к нулю. Больница не была подходящим для мистера Торнтона местом, и хотя никто не говорил об этом открыто, все понимали, что жителям дома престарелых, страдающим многими заболеваниями, лучше всего там и оставаться. Я мог бы просто сказать сотрудникам дома, что у мистера Торнтона, по всей вероятности, коронавирус, и его необходимо изолировать, но при этом обеспечить ему комфорт. Я не мог так поступить. Я знал мистера Торнтона и его жену, Если он приблизился к концу своей жизни, то наименьшее, что я мог для него сделать, это навестить его. Кроме того, если мистера Торнтона не собирались госпитализировать, то мне нужно было осмотреть его, чтобы удостовериться, что у него нет других излечимых заболеваний. Единственной причиной, по которой я мог бы отказаться от личного посещения, могло быть мое стремление защитить себя от вируса но я не мог сказать об этом сотрудникам дома престарелых, которые находились рядом с мистером Торнтоном, несмотря на риск. Нет, я должен был поехать. Это было наименьшее, что я мог для него сделать. Я подъехал к дому престарелых в медицинском костюме. Выйдя из машины, я надел комплект средств индивидуальной защиты. Одна из сотрудниц проводила меня до комнаты мистера Торнтона и осталось ждать снаружи в то время, как я вошел внутрь. Обычно мистер Торнтон сидел в кресле и даже здоровался со мной, прежде чем снова погрузиться в собственный мир. В тот день он лежал в постели. Когда я вошел, его глаза были закрыты, а дыхание поверхностным. «Здравствуйте, мистер Торнтон», — сказал я тихо. Он открыл глаза и, кажется, испугался. Я совсем забыл, что на мне были средства индивидуальной защиты, которые не могли не напугать человека с деменцией. «Все в порядке, мистер Торнтон, это доктор Хан», – представился я. Ему явно не хватило энергии на какую-либо реакцию, поэтому мужчина снова закрыл глаза и отвернулся. Что ж, он хотя бы действовал по инструкции. Содержание кислорода в крови мистера Торнтона опасно снизилось, и его дыхание было затруднено. Ни хрипов, ни признаков инфекции дыхательных путей я не обнаружил. Все это могло указывать на COVID-19. Я внимательно осмотрел пациента. Кожа на тыльной стороне его ладони была тонкой, как бумага, а вены напоминали синих червей, ползущих по рукам. Верхняя пуговица его пижамного топа была расстегнута, и я мог видеть его грудину и ребра. При обычных обстоятельствах я бы взял его за руку, но теперь не мог этого сделать из-за риска заразиться. Я вышел из комнаты, чтобы поговорить с сотрудницей дома престарелых. «Скорее всего, у мистера Торнтона коронавирус», — сказал я. «Он в настолько тяжелом состоянии, что мы не можем его госпитализировать. Давайте постараемся сделать так, чтобы ему было максимально комфортно. Я договорюсь о доставке необходимых препаратов и поговорю с патронажными медсестрами. Полагаю, ему осталось недолго». Сотрудница не спросила, буду ли я делать мистеру Торнтону тест на коронавирус. Мы оба знали, что у меня нет такой возможности. Вместо этого она кивнула и спросила, «Вы поговорите с его женой?» «Да, я позвоню ей по возвращении в клинику», — ответил я. Подойдя к машине, я сорвал с себя пластиковый фартук. Ситуация была непростой. Мистер Торнтон стал третьим заболевшим коронавирусом в том же доме престарелых, и я был уверен, что далеко не последним. Зная, насколько заразно это заболевание и сколько жизни оно может унести, я ужасно себя чувствовал, покидая дом престарелых, где он бушевал. Я думал о женщине, с которой я только что разговаривал и понял, что даже не спросил ее имя. Я всегда узнавал имя своего собеседника. Неужели я так стремился поскорее уйти, что часть меня осталась за дверью? Та женщина, вероятно, боялась вируса не меньше меня, но она была на своем рабочем месте, чтобы ухаживать за беззащитными стариками. Птица, севшая на капот моей машины, отвлекла меня от тяжелых мыслей. Это была малиновка, и ее красная грудка отражалась в металлическом кузове автомобиля. Она держала что-то в клюве, наверное, кусочек шерсти. Птичка посмотрела на меня через стекло, а затем упорхнула в сторону живой изгороди. Она вернулась практически сразу, но теперь в ее клюве ничего не было. Я хотел рассмотреть пташку ближе, но мои движения спугнули ее, и она улетела. Внутри живой изгороди я заметил гнездо, аккуратно свитое из материалов, собранных малиновкой. В природе все шло своим чередом. В некотором смысле это успокаивало. Я завел двигатель и направился в клинику. «Вернувшись, я набрал номер миссис Торнтон. При других обстоятельствах я бы договорился встретиться с ней в доме престарелых или клинике, чтобы сообщить печальные новости. В таких ситуациях разговор лицом к лицу считался золотым стандартом. Вы можете следить за языком тела собеседника, протянуть ему салфетку или взять за руку. К сожалению, все изменилось». «Алло», — ответила миссис Торнтон, — «миссис Торнтон, это доктор Хан», — сказал я. «О, здравствуйте, доктор Хан. Сотрудники дома предупредили меня, что вы позвоните. Они сказали, что Сирилу плохо». «Ему действительно плохо, миссис Торнтон. Они сказали вам, насколько?» Прежде чем двигаться дальше, всегда было полезно узнать, как много известно родственникам. «Нет, они только сказали, что вы позвоните». «Он в очень тяжелом состоянии, да?» — голос женщины дрогнул. Такие новости тяжело объявлять и при личном разговоре, но делать это по телефону еще сложнее. «Миссис Торнтон, к сожалению, состояние вашего мужа значительно ухудшилось ночью. У него поднялась температура и появились трудности с дыханием. Я не думаю, что это обычная инфекция дыхательных путей». «Это коронавирус, да?» – спросила она тихо. «Я думаю, что это наиболее вероятный диагноз», – мягко ответил я. «Ранее на этой неделе мне позвонили и сказали, что у одного из жителей дома обнаружили коронавирус. Я знала, что Сирил тоже заболеет», — сказала она, не сдерживая слез. «Такие люди, как мы, не выздоравливают, да, доктор Хан? Я имею в виду пожилых». «Я думаю, что пожилой возраст в сочетании с хроническими заболеваниями повышает риск», — сказал я. «Его направят в больницу?» — спросила она с неожиданной надеждой в голосе. «Больница сейчас не лучшее место для вашего мужа, он слишком слаб для лечения. Я обещаю сделать все возможное, чтобы ему было максимально комфортно». «Слова «максимально комфортно» означают, что он умрет», — довольно резко сказала она, но тут же извинилась. «Простите, я не хотела этого говорить». «Все нормально, миссис Торнтон», — отозвался я. Она имела право говорить что угодно. «Хуже всего то, что я не могу увидеть его», — сказала она. «В доме престарелых сказали, что если ему станет совсем плохо, то меня к нему пустят, поскольку это будут исключительные обстоятельства, но из-за своих проблем со здоровьем я не могу выйти из дома». Миссис Торнтон перестала плакать, и теперь ее голос звучал безучастно. «Я только что видел его, миссис Торнтон. Из-за инфекции его сознание стало еще более спутанным. Он бы не понял, что вы приходили. Вы правильно делаете, что не идете на риск. Вы так думаете?» «Да», — ответил я. «Он умрет в одиночестве?» — тихо спросила она. «Вы сказали, что он не понимает, кто рядом с ним, но мне бы не хотелось, чтобы он умер один. Я уверен, что если его состояние ухудшится, кто-то из сотрудников дома престарелых будет рядом с ним», — солгал я. «Многие работники были на больничном с симптомами COVID-19. Те немногие, что остались в силу возросшей занятости, вряд ли смогли бы сидеть рядом с мистером Торнтоном. это хорошо прошептала миссис Торнтон. «Миссис Торнтон, я могу еще чем-нибудь быть вам полезен?» спросил я, чувствуя себя совершенно беспомощным. «Вы знаете, сколько мы женаты, доктор Хан?» спросила она. «Шестьдесят два года. Сейчас люди столько не живут вместе, правда?» Я ничего не ответил. «Он сделал мне предложение в супермаркете. Мне было всего девятнадцать. Вы знаете еще кого-нибудь, кому сделали предложение в супермаркете?» рассмеялась она. Он говорил, что хотел сделать это в парке чуть раньше, но не решился. Он был моим первым парнем. Мы встречались только три месяца, в то время это было нормально. Все мои подруги выходили замуж, поэтому я согласилась. Думаю, это был очень серьезный шаг, учитывая, что прошло всего три месяца. Ответил я, не зная, что сказать. «Это было лучшее решение в моей жизни», — сказала миссис Торнтон. «Мне нужно позвонить нашему сыну, он должен знать» он живет в Кардиффе, у него не было возможности приехать к нам с введения режима самоизоляции, и я сомневаюсь, что он сможет приехать сейчас». «Я думаю, что эту причину сочтут уважительной для поездки, миссис Торнтон», — сказал я. «Честно говоря, я не был в этом уверен, но я знал людей, которые выходили из дома по гораздо менее значимым поводам». «Хорошо», — ответила она. «Мы попрощались». Дом престарелых, по сути, был чашкой Петри для вируса. Это было идеальное место, где вирус мог найти хозяина, размножиться и перекинуться на следующую жертву. Большинство жителей дома престарелых не могли поехать в больницу, и те, кто заболевал, умирали. Эти люди, которые все свои активные годы пытались сделать общество лучше, теперь были предоставлены сами себе, в то время как вирус зверствовал в их доме. Они проводили последние дни своей жизни в закрытой комнате вдали от своих близких. Это была ужасная ситуация. Мистер Торнтон умер через два дня. Кто-то из сотрудников дома престарелых позвонил в клинику и попросил меня заполнить свидетельство о смерти. Это был первый из многих звонков, которые мне пришлось сделать родственникам жителей домов престарелых. Каждый из них разбивал мне сердце и раскалывал семьи на миллионы кусочков. Я привык к таким разговорам, однако ранее мне не приходилось вести их так часто. Между этими звонками я беседовал с пациентами, на жизнь которых коронавирус повлиял иначе. Их записи к узким специалистам аннулировали, а лечение было отложено на месяцы. Миссис Хокьерд больше года ждала замены правого тазобедренного сустава. На последней консультации хирург сказал ей, что хрящ истончился, и теперь при каждом движении одна оголенная кость терлась о другую оголенную кость, что причиняло пациентке мучительную боль. Она сказала, что боль не дает ей спать. За два дня до операции больница отменила все плановые хирургические вмешательства. Миссис Хокьерд плакала, рассказывая мне о письме ее врача. Я выслушал ее и предложил повысить дозу обезболивающих препаратов. «В последний раз вы говорили, что этого делать нельзя, поскольку обезболивающие вызывают зависимость», — сказала она. «Она была права, но у меня не осталось других вариантов. Операцию отменили, а возможностей физиотерапии не было». «Я знаю, но я надеюсь, что это ненадолго», — сказал я. «Думаю, вам скоро назначат новую дату операции». Я звучал гораздо более оптимистично, чем себя чувствовал. Миссис Хокьерд согласилась но мы оба понимали, что это неэффективная мера. Это был один из худших периодов моей карьеры, но, как ни странно, ранее я никогда не чувствовал себя настолько нужным. Возможно, то как раз было чувство долга, о котором все твердили. Я не чувствовал себя солдатом на войне, но в конце каждого дня я уставал еще сильнее, чем раньше. Шли недели, и моя тревога, связанная с коронавирусом, красными зонами и домами престарелых, ослабла. Прием пациентов с высокой температурой и кашлем стал частью моей рутины. Я привык извиняться перед пациентами за отмененные консультации и использование полного комплекта средств индивидуальной защиты. Как бы комфортно я не ощущал себя в новой реальности, каждый вечер перед сном мне казалось, что у меня повышается температура и першит в горле. Я убеждал себя, что подхватил вирус. Утром я просыпался совершенно здоровым и снова ехал на работу.